«Не сердись, предок!» С самого начала главы «Введение в род» постоянно говорится, что сына в свой род вводит отец. Однако такой порядок, когда род исчисляли по отцу, существовал не всегда. В более отдаленные времена, ученые называют это время матриархатом, предводительницей рода и, так сказать, носительницей наследственности была женщина. По мнению исследователей, на том этапе развития человечества первостепенное значение имели такие свойства женской психики, как стремление сохранять, приумножать, беречь. Сильный, храбрый, но не всегда благоразумный мужчина выдвинулся на первой роли значительно позже, когда человечество к своему несчастью выучилось воевать. Так вот, в материнском роду не возникало никаких проблем относительно принадлежности ребенка к данной родственной группе. Ведь мать известна всегда. Если мать из рода лося, значит и ее дитя тоже. Когда родство стали исчислять по отцу, ситуация усложнилась. Для начала потребовалось разработать способ свести мужчину и женщину в один род. Так появилась свадьба с ритуалами смерти невесты и ее воскрешение уже в новом качестве, в качестве жены. Ребенок, родившийся после свадьбы, автоматически причислялся к роду отца. Если же свадьбы не было, ребенок оказывался в роду своей матери. Однако мы помним, что, согласно вере древних людей, могущественный предок тотем оберегал и защищал своих потомков от всяческих зол. Навлечь на себя гнев духохранителя? Что можно выдумать хуже? А может ли не рассердиться тотем, если кто-нибудь с охотой? покинет свой род ради чужого. Вот почему по ходу ритуального действа, расставание с прежним родом всегда изображалось как величайшее горе. Вот почему девушка-невеста обязана была проливать горькие слезы и осыпать упреками родителей, допустивших сватовство, даже в том случае, когда она шла за любимого. Вот почему внебрачный сын, который переходил из рода матери в род отца, обязан был сопротивляться, разыгрывая недовольство, а отец — силой тащить парня к священному башмаку. Пусть видит дух покровитель, человек, уходящий из рода, не предает его, не оскорбляет, просто подчиняется неумолимой силе. Вот какой сложный клубок понятий, верований и суждений начало разматываться, стоило только тронуть одну единственную запись из древнего судебника, сохранившего для нас скандинавские законы времени викингов. Сколько ниточек потянулось в разные стороны, и каждая, если за нее ухватиться, может увести очень далеко и стать поводом для интересного разговора. Несколько, на первый взгляд, не больно-то осмысленных строк и словно приоткрывается дверь в тогдашнюю жизнь с ее обычаями и мировоззрением, частично пришедшим из еще более глубокого прошлого, частично сформировавшимся под влиянием новых условий. Начинаешь лучше понимать людей, живших тысячу с лишним лет назад. Ведь далеко не все понятия и взгляды с тех пор успели перемениться. А главное, человек остался человеком. Надеюсь, любознательный читатель согласится со мной, что изучать викингов и их время вот так изнутри гораздо интереснее, чем перечислять, в котором году была какая битва, и кто кого в ней победил, научиться представлять себе живого тогдашнего человека, узнать, почему именно такова была культура его народа, как на нее повлияли соседние племена, и что, в свою очередь, сами от нее приняли. Вот задача действительно... Stoj se.